Барон был верен себе. В субботу на святой не появился и ничего не писал. О спрашивали и в Тригорском, и Евпроксия уже его представляла, далеко откидываясь с кресла вытягивая ноги. Ей это было приятно, потому что шерстяные чулки, надоевшиеся за зиму, наконец были сняты, и голубые ножки ее самой ей казались красивыми. Одну руку она отводил несколько в сторону, будто бы в ней была трубка. Другая покоилась на животе. «Похож?» «Да как ты смеешь, Зизи!» — сердилась и улыбалась мать. Но Зизи смело все. «Вы говорите, уж А я на кухне слыхала, что если по-живому отслужить панихиду, тут он и стукнет в окошко. Вы испытайте!» Пушкин очень смеялся высадкам девочки, впрочем, все больше и больше становившейся девушкой. Пожалуй, теперь она еще смелее дерзила, но под этим все чаще угадывалось, что простодушие прежнее сменялось каким-то смутным томлением. Пушкин писал иногда шаловливые записочки уехавшей Несси, той самой, которой будто бы прислала ему стихи, и отдавал их ей в проксии, чтобы она пересылала, когда сама будет писать. В семье это не было новостью. Так и Анна писала для льва через Ольгу Сергеевну. Подобная тайна придавала письмам особую волнующую прелесть. Пушкин и сам кое-когда вплетался в интригу и дразнил чувствительную Анну. Только недавно он сжег перед ней, не прочитав ей, фривольную записочку льва, присланную через него. Но Евпроксия просто священно действовала. Ее по-настоящему волновало, что переписка шла через нее, и она соучастница тайны. Под болтовню девочки о покойниках и панихидах он вспомнил о Байроне. Завтра была как раз годовщина. Еще утром в тетради на внутренней стороне переплета ему бросилась в глаза эта запись, сделанная в Одессе под свежим впечатлением вести о его гибели в Греции. — Анетта, знаете что? — сказал он попозже, когда случайно остались они с Анной наедине. — Завтра день смерти Байрона. — Отслужим по нем панихиду. Вы у себя, я у себя. Она подняла на него свои большие глаза. Пушкин не часто дарил ее вниманием и не знала сейчас, шутит или вправду. — Вы шутите? — Да, но и нет, не шучу. — Как вас понять? — голос ее несколько дрогнул. Этот вопрос прозвучал шире и глубже. Как ей вообще понять Пушкина? Она носила в себе такую полноту нежности и обожания, что с его стороны довольно бы было одного только слова, и она как слеза упала бы ему на грудь. Однако же этого Пушкин как раз и избегал. от того то так хорошо и было в Тригорском, что именно ничем и никак не чувствовал он себя связанным больше, чем хотел того сам. Но все ж на минуту стала ему ее жаль. Видите что? — Моя панихида, может быть, будет и маскарадом. Грешник молит за грешника, а ваша молитва должна быть свята. Анна поднесла платок к глазам и убежала. Пушкин был истинно ею растроган, но это не помешало ему, сыграв несколько роддеров вист и проиграв Праскове Александре рубля полтора, шепнуть на прощание в проксии с самым лукавым и отчасти таинственным видом. А когда служит панихиду по-настоящему покойнику, то и он может прийти. Смотрите, как бы вам Байрон не стукнул в окошко. В Воронич он завернул на поповку и, не слезая с лошади, сам постучал плетью в окно. «Дома отец Ларион!» На стук его вышла шести-семилетняя девочка. Было уже около девяти часов, но она еще не ложилась. «Отец у себя, батюшка дома!» Шкода, как и всегда, засуетился, заахал, но тотчасто присмирел. На свече был нагар. Потрескивала лампадка перед образами. На столе, неубранном скатертью, стоял полупотухший самовар, и лежали городские сухие баранки. Тонкая книжка придвинута поближе к огню. Пушкин узнал богчатарайский фонтан. Маленькая кулинка стояла на половике, положив палец в рот. Неужели это она читает такую светскую книжку? А что с ней поделаешь? Сладость стихов любит и выпросила. А я виноват, согрешил, не устоял. Просковья Александровна, что ли, дала? Под страхом смертной казни, чтобы сохранно Девочка выдала, наконец, изо рта палец, но все молча продолжала глядеть на Пушкина снизу вверх. Пусть он не был высок, Но отец ее был еще меньше. Серый заплатанный подрясник, который он то и дело дергивал, лоснился на уступавшем его животе, только подчеркивавшем общую его худобу и костлявость. Глазки его засияли при виде любимого гостя. Странное подобие дружества связывало этих столь не людей. Пушкин должен бы Шкоде не доверять, а о Шкода хитрить и выпытывать. Но вместо того в их отношениях были и простота, и открытость. Шкода, и хитрый, и изворотливый, никак не мог устоять против Пушкина, даже порой и сам, поддаваясь его нет-нет, да и пригрешал какой-нибудь словесной вольностью против властей придержащих, тут же, впрочем, и оговариваясь с улыбкой, с ухмылкой, что, дескать, это так, по нищете духовной своей, по неразумию. Шкода был очень чувствителен только к религии, но тут он так был забавен, что было как раз любопытно его подразнить скажет что-нибудь гость, какую-нибудь неподобную вещь, а Шкода уже воздымает свои руки горе и как бы заклинает всегда троекратно «Кощунство, кощунство, кощунство!» И каждый раз было похоже, как если бы он восклицал перед демоном «Чур меня, чур!». Шкода был простодушен и не очень силен в своих богословских науках. Он полностью верил в чертей и домовых, в русалок и леших, и с неким трепетом, обезвреживал куклы воржи, что из-за злобы завязывали, накрикая несчастье, на полосе у соседа. ну и после особой молитвы, снимающей заговор, руки его немного дрожали, когда он срезал узел колосьев. И, как часто бывало, он убегал из Михайловского, пораженный какой-нибудь новую студную речью хозяина. По обыкновению Пушкин отказался от чая. — Я к вам с закатом. Завтра приеду отслужить панихиду по рабе Божьем Георгии. Только слушай, отец, Пушкин мешал ты и вы. Георгий тот, даже не православный. Шкода слегка насторожился. А имя меж тем золотое и православное, им же и змей побеждается. Ну нет, змия, пожалуй, что он не победил и сам пал за свободу. Но выходит так, Шкода, он-то и есть мученик. — А кто ж, если смею спросить? — Да вы не тревожьте, все обстоит хорошо. Он был помещик, как мы, и даже богатый помещик. — Положим, и вы меня, грешного, не обижаете. Но наверх Да, и наверх Шкода задумался. Он точно не знал, можно ли служить по иноверцу. Осторожность и страх брали в нем верх. — Александр Сергеевич, — заговорил он просительно, — вы... Так внезапно, а что, ежели вдруг сам владыка узнает? А нельзя ли молитвы свои вознести в тайны и в духе? Молитва от сердца доходчива. Вы что ж, боритесь? Я не боюсь, но опасаюсь. Где-то мелькнула та беленькая, которую получил бы, но отклонял. Воздержись от соблазна, поп-шкода. Он грешник был, верно, и бунтовщик. Тем паче и бунтовщик... Хотя, что ж, бунтовщик, да нет, Александр Сергеевич родной, увольте, прошу вас. — Я не стану неволить, — нахмурился Пушкин. — Но, значит, ты по мне не отслужил бы. Тут Шкода вскочил и простер задрожавшие руки. Голос его дал хрипоту. — Как можно? Да что это вы говорите? — А то самое и говорю. Он был поэт, как и я. И стихи сочинял, и хорошие. — Да я ведь и сам, вы это знаете, как стихи я люблю. Да моя кулинка птичку вашу твердит, как лучшую басню. Девочка выступила из-за занавески, где было вздумала уже прикормить, но отец замахал на нее руками. — Погоди, погоди. Я не знаю, конечно, как там в канонах, по всей надлежащей строгости, но за поэта я вознести, нет, я обязан. Пушкин никак не ожидал волнения этого потрясшего Шкоду. Он готов был его притянуть за плечо и похлопать костлявую его неудачливую спину, но сдержал себя, встал и повторил на прощание. — Так завтра я буду у вас, панихида по Байроне. Шкода успел только ахнуть. Весенняя талая ночь полна была невидимой жизни, и движение вот. Пушкин пустил своего жеребца шагом. Со Шкоды его разговор был курьезен и неожиданно трогателен, но он уже не думал об этом. Мысли его широко потекли по иному привычному руслу — Воронич. Теперь это было небольшое село, когда-то огромный, раскинувшийся на многие версты город и крепость, валы. И Святые горы, и Савкина гора, и даже само Михайловское — все это было городище Воронич, где теперь пишет он свою старину. Но старина, как всегда, у него неотделимо от жизни. Смутно сейчас рисовался побег самозванца, граница литовская. Он удирал верное пешком. А надо уметь хорошо ездить на лошади. Не выписать ли руководство по верховой езде? И Байрон ездил отлично. И Альфиэри. А что, если вдруг дому ждет Дельвик, и Пушкин пришпорил коня? Дельвик приехал не скоро в полную ростепель. Лужи сияли под солнцем. По дороге он потерял свою шляпу, ветер сорвал ее с головы и унес в полынью на великой. Волк его были растрепаны и захолодали. Пушкин почувствовал это, когда, обнимая, прижал к себе дорогую головушку. — А что у тебя, перина и тюфяк? — спросил озабоченно, нацеловавшись барон. Рукой он щупал постель. «Знаешь ли, так растрясло! А я безумно рад себя видеть! Так рад, что хоть прямо на боковую!» И Пушкин с новой силой принялся его тормошить. «Как-то ты потерял свою шляпу!» «Да понимаешь ли, ветер! Я кричу ей, куда!» А она не отвечает. «Вот именно не отвечает и летит прямо в воду! Забавно!» «Покурим?» «Покурим!» И они задымили. Пушкин курил легко, почти не затягиваясь, он именно больше дымил. Дельвик же точно курил по-баронски. Он вытягивал губы и поджимал их, пуская кольцо дыма в кольцо. На него было очень приятно глядеть, но и немного смешно. Как в лицее казался он маленьким взрослым, так теперь сквозь всю его взрослость, полноту и солидность проглядывал явственно все тот же в сущности мальчик. И вся его журнальная хлопотня — и засеянные им альмонахи были прямым продолжением лицейских журналов и кружковой семейной поэзии. Он с удовольствием сам принялся потрошить свой чемодан, и только недоуменно поглядывал, куда бы что положить среди пушкинского беспорядка. На диване валялся халат. Простой ломберный стол, старый, ободранный, завален был рукописями. Кровать убрана кое-как, один из двух стульев шатался, Ты будто забыл свою лень. — А ты вчера будто въехал, — возродил улыбку улыбкой Дельвик и поправил очки. — А я так всегда. Дельвик уже вымылся и причесался. Длинные волосы его мягко спускались теперь на маленькие изящные уши. Лоб велик и высок, и выказывал ум. Нос был мясист, простоват. То и другое мерила улыбка полных красиво очерченных губ, В ней отражалось лениво-лукавая, спокойная мысль, простодушие. «Жажду!» — сказал он, достав из чемодана книжку Онегина. Ее искал. Мне вдруг показалось, забыл. И он осторожно с любовью погладил обложку. «Жажду услышать, как дальше. Помнишь, ты сам мне писал? Бог знает, когда-то мы вместе его почитаем. А вот и довелось. Ты которую пишешь главу?» Четвертую. Эду ты не привез ли? Что Боротынской? Солдат, офицер? Я думал, ты его привезешь, освобожденного. В чине солдата и в салоне Закрепской. Влюблен до да беспамятства и как будто имеет успех. Пушкин захохотал. Ну, тогда генерал-губернатор усилит ходатайство, только бы с глаз поскорей долой. Поэты с мужьями-вельможами не уживаются. А я думал, что он увлечен простой чухоночкою. — Эда Боротынская. Разве это некрасиво звучит? — И очень возможно, что увлечен, одно не мешает другому, — вымолвил Дельвик неспешно. — Боротынский — поэт настоящий. — Да, не мешает, — с короткой задумчивостью отозвался и Пушкин. — Ты говоришь, потому что поэт? Ну, а сам ты как, признавайся? «Не жениться ли, думаешь?» «Женился, пожалуй», — все так же медлительно ответил барон. «Да хлопотно, знаешь. Как это так, вдруг и жениться?» «Я немного стесняюсь». «Чего? От того, что храплю. Ты это знаешь отлично». Пушкин опять хохотал. На душе было весело, ясно. «Милый барон». Он предвкушал, как покажет его наконец-то в Тригорском. Онегин отыскан, и чемодан был забыт. Лени беспорядочность взяли свое. Но Дельвик весьма оживился за вином и обедом, за разговорами о литературных делах. Он во все это очень вникал, знал все журнальные новости и самих журналистов, и кто против кого вел очередную интригу. Щуря глаза под очками, он далеко откидывал голову как Зизь и угадала, и беззвучно смеялся, слушая пушкинские новые эпиграммы. Особенно ему понравилось последняя из них, на Кочановского. «Как, жив еще курилка-журналист?» После обеда за трубкой, окутанный дымом, он даже острил, в обыкновению немного тяжеловато. «Ты на письме меня спрашивал, жив ли я?» Я мог бы ответить, как философ. «Я мыслю, следовательно, существую» но вот ты утверждаешь, жив курилка!» И потому отвечаю, я курю, следовательно, существую. Дельвик был очень доволен этим своим изречением и каждый раз за новую трубку его повторял. Но как же он присмирел, когда Пушкин начал читать незнакомые ему строфы Онегина. Он забыл и про сон, и про усталость. Самое лицо его переменилось. Глаза стали нежны, мечтательны, но также и пристальны. Порой на глубине пробегал огонек восхищения. Казалось, он слушал не одними ушами, но и губами. Звуки ложились на них и приводили в движение. Род его чуть шевелился, следуя ритму стихов и лишь иногда растопляясь в улыбке. Полное тело казалось забытым, покинутым, руки и ноги были недвижны. Он воспринимал теперь то самое пение райской птички, которое, слушая, не увидишь, как пройдет тысячи лет пушкин прервал свое чтение и дельвик с дивана вскочил грузно и легкое одновременно как тюышка ах александр вымолвил он обнимая его и колыхаясь всем телом заплакал от счастья и радости поэзия поэзия наша и ничего больше не мог выразить успокоившись он и на диване все клал свою пухлую руку на ногу пушкина и перебирал по ней пальцами, как бы нажимая на клавиши и повторяя наизусть отдельные места, сразу запомнившиеся. Андрей Шенье он прочел про себя. Может быть, чтение Пушкина также зажгло бы, но этот стремительный, страстный огонь, как читал сам, разве лишь только его задымил? «Онегин твой лучше», — сказал он. «Политика вовсе не дело поэтов. Ты это видишь и сам. Шенье твой погиб». Пушкин эти стихи, пропетые сердцем, никому бы не уступил. Но сейчас он только ругнул самого себя, не надо было давать. Он вдруг не прикословил и покорно прослушал все, что тот говорил о неуловимости и о тайном дыхании, и о том, что поэзия, как шелест листвы. Он только сказал, «Дельвик, неужели ты этого вовсе не понимаешь? Да будь я в Петербурге». Ведь там, говорят, и тут он запнулся, замолк. «Ну да, говорят», — возразил Дельвик спокойно и совсем равнодушно. «Говорят, даже есть будто бы тайные общество. Рылеев, Бестужев шумят. Но они ведь плохие писатели. Бестужев и Кондратий Рылеев были еще и конкурентами по изданию «Альманахов», а потому воспитанный Дельвик счел нужным оговориться». Разве вот только про Чигиринского староству Это у Рылеева подлинно хорошо. Пушкин не стал говорить, хорош ли Рылеев. Его поразило, что Дельвик, а значит и многие, подозревают о существовании тайного общества. И чтобы свести разговор как бы на пустяки, он спросил. «Ну а зеленую лампу забыл?» «Что ж зеленая лампа?» Я, как в толптое, не тебе ли писал, ах, лампа погасла, не стало в ней масла. А, впрочем, я и потом состоял в одном тайном обществе. Я не ослышался, Ась, ничуть не ослышался. И оно зашифровано даже СДП — «Сословие друзей просвещения» или «Салон ныне покойной Софьи Дмитриевны Пономаревой». Вот и все мое тайное общество. Тут Дельвик хотел улыбнуться, но улыбка перешла в откровенный зевок, а Пушкин подумал, ну как на него будешь сердиться? — А ты не боялся приехать ко мне? — Ну еще чего нечего. — Не побоялся, приехал. А вот родители даже и льва не пустили. — Нет, молодец. Не было страха, а лень преодолел. Для него это тоже не шутка. «Дельвик, а помнишь, как мы про тебя напевали, когда из лицея ты поехал к родителям? Дельвик мыслит на досуге. Можно спать и в Кременчуге?» «Не говори мне о сне, всего разморило Ну, спи, вот диван. А перину отцовскую няня тебе к ночи готовит, видишь, висит на заборе». Дельвик уснул без перины. Губы его тотчас же безвольно раскрылись, и он задышав с легким посвистом. Пушкин немного над ним постоял, поглядел. Поэзия — шелест листвы. Он понимал это и сам, но как же все остальное? И с настоящей нежностью вспомним, в мае двадцатого года, когда его высылали из Петербурга, в день Вознесения, этот вот самый барон, да еще брат Миши Яковлева, только они и проводили его от самого Калинкина моста и до Царского.